Через три дня я проверил работу радиостанции и то, как работает холодильник. Из-за него мне заменили аккумулятор на более мощный. Грузовик был готов, все работало. Так что, заплатив за сделанную работу старому еврею, я убрал велосипед в кузов, сел в кабину грузовика и поехал на оптовую топливную базу. Купил там две бочки бензина, заправил баки полностью и поставил машину на охраняемую стоянку у выезда. На велосипеде доехал до Арарата. На грузовиках тут запрещено перемещаться, особенно сейчас. Колеи остаются. Тот был на месте, по чеку, что я предоставил, вернул деньги и выдал номерок. Оказывается, он уже записал меня в конвой РА. К тому же, он успел подсчитать расход бензина с учетом тех бочек в кузове и выдал деньги на заправку. Станции будут встречаться по пути. Ну и уточнил, когда я на базу России доеду. Вроде как первые машины уже начали кататься. Я ответил, что подожду пару дней, пока дороги совсем просохнут. Да и катаются по дорогам пока только легковушки, а не тяжелые грузовики. Выехал я на базу не через два дня, а через три. За это время успел познакомиться с командором конвоя, капитаном. Они доставляли срочный груз из Демидовска. Застряли тут на весь сезон дождей, и вот теперь возвращались. В колонне было три броневика БТР-152, и судя по зачехленным силуэтам, они были вооружены ДШК. Я думал, хозяин Арарата свои связи напряг, чтобы меня включили в конвой. А оказывается, принимали всех. Подходи, записывайся, оплачивай и получай номерок. У меня был 27, а сейчас людям выдавали уже 58. -й. Большой конвой будет. Номерок соответствовал месту в конвое по очередности. Хм, приметил тут ИМ у на своем пикапе. Она тоже ехала в этом конвое до Алама. Сам я машину не гонял, на велосипеде приехал. Когда меня опрашивали, описал, что за машина, что рацию имею, оружие тоже, сам врач, готов к выезду. в каное было два врача, считая меня. В общем, инструкции по движению выслушал, принял к сведению и вот покатил на грузовике к базе Россия. Тут ходу часа два, быстро доеду. От баз уже пошли первые новопоселенцы. Так что пока ехал, встретил два десятка машин. Некоторые ехали группами. Вот это правильное решение. Когда до базы оставалось километров 30, заметил впереди дым, сначала тонкой струйкой, а потом пошла густота, как от техники. Похоже, опять бандиты озоруют. Остановив машину и заглушив двигатель, я открыл дверцу, встал на подножке и расслышал вдалеке едва уловимые хлопки. Точно бандиты. Дорога тут петляла, и я не видел их. Кустарник скрывал, они были за поворотом. Запустив двигатель, я проехал еще километра два и свернул с дороги. Остановив машину и прихватив с собой ключи, побежал дальше пешком. В руках винтовка, автомат за спиной. Налегке бежал Панамка на голове, солнцезащитные очки, фляга полная. Я во всеоружии. На первом канале тишина. Я проверил. Подумал вызвать патруль, но не стал. Так обозначу свое присутствие. Бандиты могут услышать этот канал. Если что, вызову в зоне работы ретранслятора автомобиля. Докричаться до базы смогу с любого места, если глушилки не будет. Но сначала проведу разведку. Наконец добрался до места наблюдения. До места засады тут около 500 метров. участок ровный. Стаф за стол дерева стал наблюдать за неизвестными. Минут пять и я разобрался в происходящем. Нажав на тангенту, сообщил в эфир по-русски. Житель Нового Эдема вызывает патруль. Как слышите меня? Прием. Патруль на связи. Сообщите причину вызова и назовитесь. Прием. Ливан. Наблюдаю разбойные действия на дороге в 25-30 километрах от базы Россия в сторону порта франко Похоже на новопоселенцев напали на новопоселенцев. Восемь бандитов, с виду урки, напали на две семьи. Судя по технике и оружию, все взято с базы Россия. В результате боестолкновения одна машина горит, есть убитый. Прием. Бандиты явно слышали нашу беседу, заметались, начали прятаться, крутили головами, пытаясь меня найти. Один, схватив ребенка, прикрывался им, видимо, от пуль. А главарь обозначился сразу, метнулся к одному из УАЗиков и, взяв рацию, вышел в эфир. У меня заложники, если ты Что он хотел сказать, я не в курсе. В эту секунду у меня в руках хлопнула СВТ, и бандит, лишившись головы, она буквально взорвалась. Сам не ожидал такого эффекта. Повалился на землю, а я закричал в рацию. Молчание в эфире. Патруль, прошу разрешения на уничтожение бандитов. Рассчитываю на премии за них. Прием». Запрещается. Ожидайте прибытия тревожной группы. Прием». Патруль, бандиты как бойцы ничего из себя не представляют, и мне хватит минуты, чтобы их уничтожить. Их старший мной уже ликвидирован. Прием». Винтовка захлопала у меня в руках. Второй, третий, четвертый, и вот упал пятый, тот, что прикрывался ребенком. Девочка сжалась на дороге, не двигаясь, но я знал, что не зацепил ее. Вероятно, мою позицию засекли по звуку выстрелов, и один из бандитов выскочил, начав истерично стрелять из автомата от живота на расплав ствола. Оружие слабое, что-то из ПП. Он и стал шестым. Седьмой и восьмой прятались за машинами. Заложники благоразумно лежали, не двигаясь. Двое мужчин со связанными руками, которых я раньше видел на дороге стоящими на коленях, тоже лежали, не шевелясь. Прицелился седьмому бандиту в ногу, выстрелил. Он дернулся, и на мгновение мелькнула его голова, в которую я тотчас же выпустил пулю. Восьмой вскочив, рванул в сторону кустарника. Тут пришлось стрелять дважды, опустошив магазин, одной пули не хватило. Не промахнулся. Первый попал в руку, а второй добил. Повторяю приказ: ожидать прибытия тревожной группы. Прием, надрывался дежурный. Хмм, извините, пока вы формулировали мысль, я успел зевнуть, почесаться и перебить всех бандитов. Заложники живы. Ожидаем патруль на месте засады. Конец связи. Отойдя от дерева, я, прикрываясь кустарником, побежал к месту бойни. По сути, это была именно бойня. Выйдя на опушку, проверил восьмого, убит. Затем последовательно всех остальных. Обнаружил двух подранков, которых хладнокровно добил. Свидетели этим явно были шокированы. После этого я прошелся с ножом и разрезал веревки на руках заложников. Веревки были даже у детей. Посмотрев всех и отметив, что есть раненые, двое истекали кровью, я сказал: "Меня зовут Ливан, я врач. Все раненые ко мне. Остальным вооружиться и принести сюда автомобильные аптечки. Нужно остановить кровь". Все задвигались, занялись делом. Приметив паренька лет 16, тот среди оружия явно искал свое и нашёл. Разогнулся с довольным видом с СКС в руках. У него я и спросил: "Парень, ты машиной управлять умеешь?" "Да", негромко сказал тот. "Возьми ключи, там дальше в километре стоит мой ЗИЛ. Пригони его сюда. У меня там медикаменты и инструменты". Парень взял ключи и рванул по дороге в сторону Порта-Франко. Я же взял одну из аптечек, достал жгут и наложил его. Дальше был нужен бинт. Разорвав упаковку, я взял его, но почти сразу схватился за автомат и дал короткую прицельную очередь. Двое мужчин из бывших заложников, русские, задергались, беря на прицел своих АК-47 большую гиену, что появилась из-за кустарника и набирая скорость, рванула к нам. Однако я успел перебить ей очередью ноги, слабое место у этих хищников, и потом выпустил еще две пули. Лоб не пробить, кости черепа крепкие, но через глаза до мозга достал. Гиена замерла, Готово, уши торчком. Если бы были прижаты, то значит ждет и готовится напасть. Поглядывайте вокруг. Гены стайные животные могут быть сородичи, если, конечно, эту не выгнали из стаи. Это не редкость. Дальше я занимался перевязками, а когда подъехал ЗИЛ, достал инструменты. У двоих зашил огнестрельные раны и наложил повязки. Обезболивающее было. Я к выезду готовился серьезно, Медикаменты стоили дорого, но я денег не жалел. Может, это покажется странным, но мой счет был пуст, а на руках едва сотня экю. Вот так я растратился, поэтому на премии очень рассчитывал. Это я не стал объяснять освобожденным заложникам, но самое время работы их расспрашивал. Поперек дороги, перегородив ее, горела машина бандитов, пассажирская газель. Это меня расстроило. Бандитов было 10, восемь мои и двое убиты новопоселенцами. Видимо, тогда машину случайно и подожгли. Свое оружие ребята забрали, осталось только то, что было у бандитов. Как я выяснил, эти новопоселенцы ехали на русские земли, но еще не решили куда именно, в московский протекторат или на территорию РА. Да, русские земли разделены. РА управляет армия, а в протекторате чиновники, что бежали с земли. Я узнал фамилии семей: Зеленковы и Соловьевы. Обе семьи деревенские из-под Казани. Поэтому и Уазики, правда, сделанные хорошо для подобных дорог годятся. У обеих запатентованных машин есть прицепы. Пока мы общались, подъехали еще пять машин с новопоселенцами. Они подходили, помогали чем могли, пока не приехали два хамви патруля. До этого момента успел поговорить с главами семей. Они были сильно избиты, а один с зашитой мною огнестрельной раной. Когда узнал, что они едут в русские земли, сказал: "В порта франко формируется конвой, охрана из РА, идут из Демидовска. Я с ними. Мой номер в колонии 27. Конвой уже большой, поэтому охрана хочет закрыть прием новых желающих. Но если поторопитесь, может быть, успеете записаться. Они стоят за городом, проедете мимо ворот въезда в город, перед топливной базой свернете налево к берегу." И через километра наткнетесь на стоянку. Там поищите капитана Крапивина, он старший. А с ранеными можно в дорогу выезжать, спросил Зеленков. Если физически их поберечь, то вполне. Конвой едет неспешно, километров 50 в час не больше. Не растрясете. Тем более, если что не так, всегда можете ко мне подойти, я посмотрю. В обеих семей было по трое погибших. Старший Зеленков, девочка лет 14, мне объяснили, что она попала под случайную очередь, а третий был общим другом семьи. Убили его специально, еще пытали перед этим. Остальных не успели, я появился. Так что у машин стоял плащ, своих убитых относили в сторону, заворачивали в простыни. Тут появился патруль. Довольно быстро всех опросили, сфотографировали бандитов, забрав их новенькие ID. Они перешли в этот мир сегодня утром. Трофеи все передали мне, и я убрал их в кузов грузовика. Премии на счет будут чуть позже. По карманам набралось мелочи на 2.500 IQ. Оружие неплохое. 4 ППС, 2 АК-47, СВТ без оптического прицела и винтовка Мосина уже с оптикой из короткоствола. 6 ТТ, 1 Макаров и 1 Стечкин. Все оружие с запасными магазинами в подсумках. Остальное имущество бандитов сгорело в машине. Старший патруля такое разнообразие пояснил тем, что в арсенале базы Россия все выбрали. Осталось только то, что осталось. Сейчас ожидают новой поставки. попрощался с освобожденными заложниками. Они забрали своих убитых, чтобы похоронить у города. Бандитов же хоронили солдаты. А я покатил к пункту назначения. Проехал по обочине дальше. Тут уже собралась колонна новых поселенцев. Дальше покатил к базе. Добравшись, опечатал оружие на въезде. В мою сумку все не входило, но хорошо, что у меня еще сохранилась оружейная сумка от прошлых бандитов. С трудом уместил в обе. Затем проехал на территорию. У въезда меня уже ждали тучный арменин сел в кабину и стал показывать дорогу на склад у железнодорожных путей, расспрашивая о событиях на дороге. Информация до него уже дошла, а я описал подробности. У склада машину быстро загрузили погрузчиком, предварительно сняв бочки, велосипед и другие трофеи. Всего было 18 больших ящиков, закутанных полиэтиленом. Их разместили ближе к кабине. У заднего борта осталось всего метр, куда подняли бочки и велосипед. Держать бензин у кабины я не хотел. случайная пуля и ага. Правда, баки там внизу, но тут уже как повезет. Вообще груз не тяжёлый, всего 5 тонн, но объемный. Хоть и ставили в два ряда, он все равно возвышался на метр над кабиной. Ящики скрепили пластиковыми стяжками, как бы машина устойчивость не потеряла с такой высокой загрузкой. Кстати, по договоренности я отвечаю за доставку, но если случится обстрел каравана и груз будет попорчен пулями, то это будет не моя вина. Платить не буду. сдам, что останется, и считай, работа выполнена. А что, может прокатиться по планете, посмотреть дальние дали, почему бы нет? Я, конечно, пешком немало походил, но много где не был. Да и двигаться в составе конвоя мне было внове. А пока шла загрузка, я закончил рассказ о том, что было на дороге такими словами: Нечего было слушать этого придурка. Перестрелял их, и все заложники живы остались". Дежурный сегодня, молодой лейтенант, полгода как на эдеме, не освоился еще. Привык как в полиции в том мире, где с преступниками нянчатся до конца, не стрелять по ним. А я помню тех, что в ресторане драку устроили с двумя семьями. Они с детьми были из под Казани. Их захватили. Да. Солдаты патруля не простят. Этот лейтенант их по сути подставил. В таких случаях тот, кто ближе и должен уничтожить бандитов, а он перекинул ответственность на патруль. Если бы не ты, они бы не отмылись. Не имел права он тебе запрещать действовать на свой страх и риск. Думаю, этому дежурному они устроят веселую жизнь. Или переведется, или уволится. Не дадут они ему тут работать, считай, карьеру загубил. После разгрузки я доехал до гостиницы, где хозяин Рогача сошел у своего заведения. Машину поставил на стоянку и прогулялся до арсенала. Появилась тут одна идея. Раз еду на русские земли, стоит приобрести то, что там ценится дорого, например, пулеметы. да для фермеров тех же. Так что можно взять устаревшие У меня после пересчета оказалось 2743 кю наличностью. Премию когда еще получу? А пока и эту сумму потратить можно. Тут цены на пулеметы не такие высокие, как в других местах, тем более вдалеке от баз. По моим прикидкам, на два пулемета хватить должно. В арсенале народу хватало. Похоже, новый поток пошел, Однако мне помощь не нужна. Изучил ряд пулеметов, особенно интересовали ценники. Отобрал два. ПКМ по 700 с двумя банками и тремя 200 патронными лентами, и РПД за 900 с двумя запасными лентами. К ним взял средство чистки. Судя по выбору, нового поселенца пулемёты не особо брали. Выбор был, в отличие от легкого стрелкового, где осталось не самое лучшее. Купил сумку, все сложил внутрь и в два захода отнес покупки к машине. Да, еще патроны купил к автомату и винтовке. Они здесь лучше, чем с заводов Демидовска. Правда, дороже, но нагар меньше. После этого, проехав ворота, я вооружился, убрав оружие в кобуру и в зажимы кабины. Я уже занялся проверкой рации, когда ко мне подошел солдат, поинтересовавшись на корявом русском. Извините, вы не могли бы взять трех пассажиров до порта Франко? А поезд что? Бандиты пути ремонтируют и мост. Весело живете?» Двое в кузов, один в кабину. Спасибо, кивнул тот и махнул рукой, подзывая этих троих. Видно было, что они не вместе, а просто попутчики. Сильно побитый мужчина в пиджачной мятой паре, в руках оружейная сумка, которую тот даже не открыл. Других вещей или багажа не было. Двое других семья, мать и дочка. В принципе, кабина большая, втроем сядем. Так что мужика в кузов, вещи матери и дочери следом, а их в кабину. Оружия у них вообще не было. Боялись они его, как мне пояснили. Так и хотел обратно. А на месте встречи с бандитами, указывая на свежую общую могилу, Описал, что там было, чем изрядно нервировал пассажиров. Добрались без проблем, пассажиров высадил на въезде, сам поставил машину на стоянку грузовиков. Парковка охраняемая, поэтому за безопасность груза я не беспокоился. Трофеи погрузил в моторикшу, специально вызвал грузовую и отвез домой. Ничего продавать я не стал. все оружие почистил в магазине Била, разрядил и убрал по сумкам. Продам на русских территориях. Потом сдал арендованный дом и последние сутки ночевал в таборе за городом, где формировался конвой. Спал у машины, натянув тент. Палатку не ставил. И так хорошо выспался. Зеленковых и соловьёвых не было. Не рискнули ехать с ранеными. Правильно сделали. Я с ними согласен. Вечером завтра отправка. Охрана провела последний инструктаж по действиям в движении при разных ситуациях. В этот момент я заметил знакомого француза, репортера из газеты, где я часто бывал. Он обходил людей, которые слушали капитана, и что-то спрашивал. Я привлек его внимание, помахав рукой, и когда тот подошел, поздоровался. Привет, Пьер. Кого ищешь? спросил я по-французски, пожав ему руку. «Попутную машину до поворота на Тенден. Это почти полторы тысячи километров. Давай со мной, у меня в кабине место пассажира свободно. Сколько это будет стоить? А по морде ты мне помогал с нужной информацией, про плату и не заикался. А думаешь, я что-то с тебя возьму? В общем, завтра в 6:00 утра конвой покидает город. Будь тут в 5:00. С собой, кроме вещей, две канистры с питьевой водой, личный запас. На этом все. Спасибо. Он пожал мне руку и ушел. куда-то торопился. Утром, постепенно вытягиваясь на дорогу, длинной ревущей моторами змеей, караван отправлялся в путь. Путь будет долгим. Покачиваясь в кабине, с грузом ход у грузовика стал заметно мягче, и я общался с пассажиром. Тот, как и договорились, утром прибыл с вещами. Воды для канистры взять не забыл. И вот мы в пути. Хм. А пикап Мэмы впереди через две машины от меня, а ее нового мужика через три. В машине есть автомагнитола, настроенная рация ловила разные переговоры. Магнитола включена. Я в нее воткнул свой плеер, и мы ехали, слушая негромкую музыку. Машина, проверенная перегоном до базы Россия, уверенно ревя мотором преодолевала все препятствия дороги. Лужи еще встречались. Конвой их обезжал, двигавшийся впереди броневик по сути прокладывал новую дорогу. Иногда проложенная колея шла по низине. Машины, разбрызгивая грязь, с трудом преодолевали эти участки. Хорошо еще, что я двадцать седьмой. Даже представлять не хочу, что с теми, которые идут в конце. Хотя машины почти все вездеходные, штук 10 из 80 были, как и моя, обычными, дорожными. Так и ехали до шести вечера с учетом трех 10-минутных остановок для справления естественных надобностей. Ну и полчаса на обед сухпайком. Мы с Пьером подкрепились еще чаем из термоса и бутербродами. В половине восьмого вечера встали на берегу реки. Воды слишком высокие, чтобы переправиться вброд. Вода еще не спала после ливней. В общем, конвой начал вставать в оборонительную позицию. Машины выстроились в круг. Внутри сразу стали разжигать костры. Дрова были Пока я занимался машиной и самотеком из бочки длинным шлангом сливал бензин в оба бока, Пьер развел костер и начал готовить обед. Мы договорились так: я машиной занимаюсь, управляю, а на нем организация лагеря и готовка. Пока похлебка готовилась, Пьер на сковороде пожарил яйца. Использовал пока тени испортились. Хотя чего им будет? У меня в кабине стоит автомобильный холодильник, подключенный к бортовой сети, так что продукты могут долго храниться. Потом Пьер сбегал с ведрами к реке, принес воды, и мы по очереди приняли душ, освежились. А то морило серьезно, липкий пот покрывал кожу. Не привыкло тело еще к жаре. Ушли за машину, и там просто помылись оба, не обращая внимания на случайных свидетелей. Я надел шорты и майку на голое тело, ремень с пистолетом застегнул на поясе. Прогулялся босиком, одежду на речке постирал и повесил сушиться на натянутую между машинами веревку. Машина заправлена, я провел осмотр, проверил уровень масла, мосты не греются. Так что после помывки был готов к ужину. Остальные вокруг занимались тем же. Эмма остановилась через две машины от нашей, искоса поглядывала в мою сторону, готовила ужин и кормила своего мужика. Тому лет сорок на вид, судя по шляпе и хромированному револьверу в открытой кобуре, как на диком западе ковбой. Даже патроны на ремне вряд блестят. Так как по выпавшему жребию Пьер этой ночью на охране не дежурит, Его поставили на дежурство через три дня, то он стал устраиваться спать рядом со мной. Меня в дежурство не включили. По конвою я был заявлен как врач, причем военно-полевой хирург, что редкость. За время дороги было двое пострадавших, но они обратились к другому врачу, на вид пожилому и опытному. Мне же легче. Я раскатал валик пенки, расстелил спальник, лег, положив под руку оружие, накрылся и вскоре уснул. Пьер зеркально повторил мои действия, он был снаряжен схоже. видно, что ему не в первый раз так путешествовать.